Шестое. Бреннер оживился, когда за дверью его кабинета появилась чья-то тень. Пожарная сигнализация завывала так, что можно было сойти с ума. Пора бы ей появиться. «Ого, мисс Айвс! Какой сю...» — начал он и оборвал себя на полуслове, когда вместо нее увидел их нового офицера службы безопасности. «В чем дело? У нас э, проблема, сэр». Громко произнес он, перекрикивая верещащую сигнализацию, которая заключается в... Бреннер поднялся, взял перекинутый через ручку кресла пиджак и надел его. Включилась пожарная сигнализация, и возникла угроза снаружи здания. Значит, Кен все-таки приехал. «Выключите сигнализацию. Нейтрализуйте угрозу». «Это гражданский, сэр», — продолжил охранник. «Но больше всего...» Опасений вызывает мисс Айвс. Она шла к вашему кабинету, как вы и предсказывали. Но по пути она э, увидела кое-что. Увидела и остановилась. Она сейчас в кабинете с Элис Джонсон. Я лучше вам подойти. Она расстроена. Это э, доктор Паркс тоже расстроена. И объект восемь. Бреннер уже готов был позлорадствовать, что они знали о планах Терри и сорвали их. Он хотел увидеть ее расстроенной, но не желал, чтобы она попала в комнату Келли Джонсон. Что-то и правда пошло очень сильно не так, если она вдруг бросила свой план. Он пошел за офицером службы безопасности. Больше всего на свете Бреннер ненавидел неожиданности. А еще больше он ненавидел проигрывать.